Глава т р и н а д ц а т а Спустя три дня Жизнь, кажется, налаживалась, если так можно было сказать в моем положении. Томпсон получила свое повышение арендной платы, и драгоценные лиины растопили ее сердце в отношении меня. «Ваш отец невероятно щедр», — почти мурлыкала она, разглядывая выписанный Бетфордом чек, но, видимо, в п а р ы в е сомнения проверила его на просвет. Золотой человек. Да, он такой, особенно когда дело касается его сына. Не стал противоречить ей Рассел. Я промолчала. Если Бетфорд не говорил Рине правды, то и мне не стоит. На волне денежной эйфории Томпсон выделила мне еще один комплект постельного белья и пуховое одеяло в связи с наступающими холодами. Столь мрачный погодный прогноз я восприняла скептично. По моим меркам, местная погода вполне соответствовала сентябрю, и, кажется, даже наступило бабье лето. Но сегодня утром, проснувшись, за окном обнаружила снег. Приплыли. Мрачно пробубнив себе под нос, я перевела взгляд на летние туфли. Это вам не солнечная Турция. Пора было решать обувной вопрос, я полезла в карман старого обшарпанного платья и достала последние деньги. Четверть леина. Не густо, но, если найти хорошую распродажу или барахолку, могло хватить на пусть и не новые, но теплые башмаки. Просить же денег у папика Бетфорда совесть не позволяла. Я и так ощущала себя не пойми кем, поедая чужие харчи. К завтраку Рассел не спустился, и с вопросом я обратилась к Томпсон. «Уважаемая Рина, вкратчиво начала я». «Вы не могли бы мне помочь?» «Что надо?» — перебила она. «Давайте уж без вот этих расшаркиваний. Сразу к делу». «У меня нет обуви. и Я бы хотела купить себе что-то. Но денег не так много». Тут я решила, что смущаться нечего. Томпсон явно понимала. Местной в а л ю т ы у меня кот наплакал. «Четверть Лина. Где в городе есть доступные распродажи?» У старушки глаз дернулся. «Нервно так». Она набрала в рот побольше воздуха, я даже голову в плечи втянула, приготовившись к очередной тираде о нищебродках на ее попечении. Но «Бетфорд!» раздалось от нее, и эхом отразилось от каждой стены. Тут уж глаз дернулся у меня. Слишком похоже прозвучало на «Игорь!» из пресловутого уральского шоу. «Бетфорд! Может, не надо?» Умоляюще прошептала я. т о м с о н посмотрела так, что «надо, Федя, надо» стало очевидным. В дверях показался р ь е н заспанный, но уже облаченный в брюки и рубашку. «Что случилось?» — судорожно спросил он. «Опять кого-то убили?» «Нет, но лично вы очень близки к состоянию трупа, р ь е н от моих рук». т о м с о н была грозна и опасна, как 300 т тонн тротила. «Ваша девочка мерзнет?» «И как вам только не стыдно?» «Какая девочка?» Не сразу понял он, а я опустила глаза в пол. Очень хотелось провалиться сквозь землю. «Вот это!» Рина ткнула в меня пальцем. «У нее одно платье, и то мое. Нет ни одной шляпки на выход. Я уж молчу о сумочках. А обувь одни слезы». Хм, невнятно пробормотал Бетфорд, словно впервые про это задумался. «Нет, я все, конечно, понимаю». Продолжала отчитывать его Томпсон. «Все ваши предыдущие... Хм, дамы просто предпочитали брать с вас деньги и занимались гардеробом сами. Но здесь особый случай. Анна, скажите, вы знаете имя хоть одной модистки в городе?» «Нет». Едва слышно пробормотала я, сползая все ниже и ниже по стулу. «Рина Томпсон, ну зачем? Я же просила просто адрес рынка или магазина». «Рынка!» т о м с о н поднялась из-за стола, шумом отодвигая стул. «Знаете ли, живете с одержанкой, так будьте добры соответствовать содержанке не кого-то, а самого Рассела Бетфорда. Мое имя и так полоскают вместе с вашим, так пусть лучше обсуждают, какие на вас шикарные наряды, и завидуют». Она подняла указательный палец вверх. «С этого места поподробнее, пожалуйста», куда более заинтересованно, чем раньше, влез в разговор Рьен. «Где и что полоскают? Откуда вообще кому-то известно имя Рье б а т е р и «А вот!» — жестом фокусника Томпсон достала из передника газету. «Утренняя пресса! На первой полосе!» Бетфорд выдернул из рук старушки бумажной листовки и вчитался. «Пятая содержанка р а с с ы л а Бетфорда. Что мы знаем о Рье Баттери?» — мрачно зачитал он и продолжил бегать взглядом по строкам, бормоча под нос. домыслы, чушь, клевета. О, а это интересно. Дом динозавров — древний вымерший род магов с уникальными способностями, о которых ничего неизвестно. И кто бы мог подумать, что представительница такого могучего дома обнаружится спустя века и не где-нибудь, а в качестве сожительницы самого Рассела Бетфорда. И куда только смотрит уважаемая всеми Рина Элвина Томпсон из дома Греф, в стенах жилища которой творится невиданный разврат. «К сожалению, наше издание не может сообщить об источнике сведений, но мы можем стопроцентно утверждать, что он заслуживает высочайшего доверия». Бетфорд отложил листки в сторону, и я отчетливо услышала, как его зубы скрипят. «Крестов?» — догадалась я. «А кто еще?» Впрочем, он намекал, что так будет, уверен. Остальные обещания он тоже выполнил, и улица кишит невидимыми гвардейцами. Риен шумно выдохнул. «Ладно, подыграем ему. Собирайтесь, Рье. Мы едем покупать вам одежду». «Рина Томпсон правильно сказала. Нужно соответствовать». В его голосе четко прозвучали злые, недовольные нотки. И я даже не шелохнулась, ожидая подвоха. «Вы что-то недоговариваете», — произнесла я Бетфорд кровожадно улыбнулся, на миг приобретя слишком яркое сходство со сводным братом. Все же гены пальцем не заткнешь. «Поедем к Вильгельму Алмору», — решительно заявил он. Ирина Томпсон схватилась за сердце. «Вы с ума сошли!» «Ни в коем разе!» «Крестов хочет сплетен, он их получит». Я переводила взгляд между этими двумя и пока ни черта не понимала. «Может, мне уже кто-нибудь объяснит?» «Вильгельм Алмур, главный королевский модист, шьет вещи самому королю и придворным дамам. Он не берет заказы от городских, за единственным исключением, со священно восторженным придыханием, сообщила мне Томпсон. Свадебное платье. Я аж воздухом подавилась!» «Нет, это слишком. Я против», — решительно заявила, глядя Бетфорду в лицо. «Ваша вражда с братом переходит границы. Хватит меня в это втягивать. Это для вас игры, а мне еще неизвестно, во что выльется». «Новыми туфлями, сапогами, сорочками и сумочками», — очень спокойно ответил Бетфорд, не проникшись моими опасениями. «Когда от вас отстанет Крестов...» а мы разойдемся на все четыре стороны, шматье станет отличным приданным. Поверьте, вещи от самого Вильгельма Алмура на дороге не валяются. В крайнем случае продадите. Купите себе домик на окраине. Я хлопнула ресницами, быстро просчитывая перспективы. Серьезно? Вы готовы потратить столько, лишь бы позлить брата? Ну, вы же не знаете, сколько потратил он, лишь бы позлить меня. Так что, Рье... «Мы едем?» Я вопросительно глянула на Томпсон. Вот уж не думала, что буду просить у нее совета. Но кому, как не ей, знать местные цены на одежду и недвижимость? «Соглашайтесь», — одними губами прошептала она. «Но этот подарок меня ни к чему не обязывает», — проговорила я, помня, что бесплатный сыр только в мышеловках, а б э т ф о р д по ним спец. «Без проблем». ответил мужчина. «Мне от вас ничего не нужно, даже секса, чем бы это ни было. А то уж слишком вы его боитесь».